Глава 4. У тебя у самого есть какие-то соображения по этому поводу, спросил Ющенков. Есть. Думаю, не следует сразу сообщать в прокуратуру о задержании Надира. Следует его сначала самостоятельно допросить, может быть, даже с применением спецсредств. А если это ничего не даст, тогда придётся уменьшать население России на одного человека, так ты думаешь? Я пока только один вариант предложил. Беда в том, что нам запретили проводить допросы без представителя прокуратуры и адвоката задержанного. А ты желаешь толкнуть меня на должностное преступление. Это, товарищ капитан второго ранга, ещё не есть должностное преступление. Но я в любом случае считаю, что старший лейтенант Ласточкин для общества и для страны в целом, для нашей с вами страны и для Сирии тоже гораздо более полезный человек, чем этот Надир. К тому же, у задержанного на руке и на плече следы от пользования автоматом. А если он и вправду только упал и ударившись, наставил себе синяков, у меня, товарищ капитан второго ранга, есть полная уверенность, что этот человек пытался подслушать мой разговор с генералом Трофимовым, и для меня это решающий фактор. А старшего лейтенанта Ласточкина мы всей группой не дадим в обиду. Будем его защищать даже с применением оружия. Ведь по большому счёту это я отдал ему приказ стрелять по ногам. Иначе Надир просто убежал бы. Наш переводчик не мог за ним угнаться. Другие бойцы потом сумели бы, конечно, догнать беглеца, но тогда они, вероятно, вышли бы из зоны пляжа и могли бы попасть под обстрел на открытом месте. Я готов взять всю вину на себя. Ласточкин только приказы выполнял. А мои волкодавы своего командира не бросят. Они просто не позволят его арестовать. Я не завидую тем сирийским полицейским, что пытаются это сделать. Значит, ситуация тлевает о бальшущим международным скандалом. Он вам нужен. Капитан второго ранга на какое-то время задумался, мрачно глядя себе под ноги. Ну, может, просто подыскивал подходящие обстоятельствам слова, поскольку сам по роду своей службы всегда был человеком законопослушным, к тому же не слишком часто встречался с людьми спецназа военной разведки. Катя слышала о них кое-что не слишком лестное с точки зрения юриста. А Павел Леонидович, помимо военно-морского, имел ещё и юридическое образование. Но наконец всё осмыслив, Ющенков нашёл нужные слова. Думаю, Алексей Терентьевич, что ты хороший командир. Если берёшь на себя вину своего бойца, и не удивляюсь, что твоя группа встанет за тебя горой и даже с оружием в руках. Не за каждого командира бойцы так поднимутся, далеко не за каждого. Но не стоит подать в крайности. Я же ещё не отказал тебе в твоём предложении. Я ещё раздумываю, ищу варианты, но сейчас, кажется, уже надумал. И вот что я надумал. Этого надира, моя офицеры передадут дознавателю, мы предварительно вызовем фельдшера, он осмотрит раны, даст задержанному таблетку обезболивающего препарата и воды, чтобы запить её. А в воду я предварительно накапаю, как полагается, несколько капель препарата СП-117. Есть у меня такой примечание СП-117 один из препаратов серии так называемых развязывателей языков. Препарат не имеет ни цвета, ни запаха. Конец примечания. Пяти капель будет достаточно. Если накапать больше, допрашиваемый быстро заснёт и забудет, что говорил, если вообще что-то сможет сказать. даже протокол подписать, скорее всего, не успеет. Если больше 5, но не больше 10, он после допроса может сойти с ума, тихо и спокойно перейти в состояние буйного помешательства. Если больше 15, он умрёт сразу, как только выпьет воду, и мы ничего спросить не успеем. Значит, этот вариант отпадает, будем использовать любой из предыдущих, чтобы последствия не возникло. Если антидот не давать, Он проснётся с жутким состоянием абстинентного синдрома. Примечание. Абстинентный синдром похмелья. Конец примечания. После антидота тоже будет неважно себя ощущать, но забудет всё, что говорил. В памяти будет не просто провал, а пропасть, пугающая пропасть и обязательное чувство вины. Препарат надёжный разрабатывался в психотропной лаборатории при КГБ СССР. Во времена КГБ на его применение требовалась санкция, как минимум, заместителя председателя комитета. Ну, сейчас санкция не требуется, тем более здесь к Сирии нам просто не о кого запрашивать такую санкцию, не в местной же прокуратуре. Зато его показания судом учитываться не будут. Ну мы их и представлять не будем. Надира вели два офицера морской пехоты на 10 м впереди. На глазах Радиолова и Юшенкова все трое поднялись на крыльцо и вошли в широкие двери штаба базы, некогда бывшее зданием управления грузовым и торговым портом. Командир группы Волкодавов и капитан 2-го ранга вошли следом. Навстречу Юшенкова сразу шагнул, словно дожидался его. Дежурный по штабу старший лейтенант морской пехоты. Козырнул и лихо, почти по-гусарски, щелкнул каблуками, только шпоры не зазвенели ввиду их отсутствия. Да, рысь капитан второго ранга. Я как раз звонок принимал, когда вас в окно увидел. Возьмите трубку. На дежурном столе там за стойкой. Кто? Коротко спросил Лёшинков. Заместитель прокурора города. Ещё не легче. Какого хрена этому старому козлу надо? Ты сказал ему, что меня видишь? Так точно, сказал, что вы на подходе, уже около крыльца. Лёшинков коротко посмотрел на Радиолова, словно оправдываясь взглядом. Придётся говорить. Шагнул за стойку, взял трубку и стал разговаривать на арабском языке. Когда разговор завершился, он почти бросил трубку и сердито посмотрел на старшего лейтенанта морской пехоты, смущённо поправляющего на рукаве повязку дежурного. Что случилось, Павел Леонидович спросил радиолов, словно почувствовал, что этот телефонный звонок имеет отношение к нему. В прокуратуре уже в курсе и стрельбы на пляже. Из задержания господина Исрафилова, это фамилия Надира, и машина за ним уже выехала. Мы просто не успеем провести допрос. После препарата, чтобы он начал действовать, необходимо подождать 10-15 минут. Потом можно часа 4 допрашивать, но машина прокуратуры вот-вот прибудет. А в самой прокуратуре уже стоит машина скорой помощи, чтобы врач глянул на его ранение. Сторлей обратился начальник отдела контрразведки базы к дежурному Распорядись, чтобы на ККП пропустили машину из прокуратуры и выделили сопровождающего до штаба и обратно до ворот, чтобы долго здесь не торчали. И отправь их в комнату изнавателя. Ему я сам позвоню. Есть, товарищ капитан второго ранга, сопроводить машину до штаба и обратно до ворот, козырнул дежурный, вытекаваясь в струнку. Ещё один момент. Павел Янинч внезапно вспомнил радиолов Мы уже к базе подъезжали, когда водитель сообщил, что нас преследует какая-то машина. Но на последнем перекрестке она повернула в сторону города. У меня нет уверенности, что за нами следили. Тем не менее, я допускаю такую возможность. Водитель в зеркало видел эту машину несколько раз. Старший лейтенант Ласточкин предложил преследователей обстрелять, я запретил, да уже и поздно было, а они свернули в сторону. Есть предположение, что это сообщники из Трофилова. У них две возможности. Первая, они могут попытаться во время перевозки задержанного в прокуратуру отбить его силой. Вторая, просто расстреляют машину прокуратуры вместе с сопровождающими и с самим Истрофиловым. Но это все, как я понимаю, возможно только в том случае, если у них нет своих людей в прокуратуре. А если есть, бандиты могут пойти на риск, и пока ничего не предпринять, они уверены, что Надира сразу отпустят. Меня, кстати, спросили, успели ли мы провести предварительный допрос. Я категорично заявил, что Естрафилова только-только отправили в кабинет к дознавателю, где он должен был бы ждать прибытия врача медсанчасти, представителя прокуратуры, которого я ещё не успел вызвать, и адвоката. Даже сказал, что Естрафилов ещё скорее всего не успел по лестнице на второй этаж подняться. Что думаете предпринять, Павел Леонидович? Ничего, категорично ответил капитан второго ранга. Если бы прокуратура была не в курсе событий на пляже, Мы действовали бы, как с тобой договорились. А теперь инициативу у нас забрали, и нам остаётся только ждать, что скажут в прокуратуре. И у меня есть опасение, что они там постараются предъявить твоей группе обвинения. Я бы посоветовал тебе на какое-то время исчезнуть из города, что ли, только послезавтра. Согласно приказу, послезавтра мы обязаны выехать к новому месту работы. До этого исчезнуть не имею права. Завтра должен сухогруз встретить. Тогда я позабочусь о том, чтобы вас куда-то спрятать. Скажем, на каком-нибудь катере отправим вас в море. Завтра, как я сказал, прибывает сухогруз. Кажется, в районе обеда. Там будет для нас груз, и мне следует его получить, поэтому полностью спрятаться не получится. Вот и отправляйтесь сухогруз встречать. Малый ракетный катер выйдет, как обычно, для охраны и сопровождения. Ну, торопиться сразу тоже не будем, всё решится после звонка из прокуратуры Тартуса. Я пообещаю вас поискать, пока же будем ждать. Хорошо, товарищ капитан второго ранга. Я пока буду в кабинете начальника разведки, а оттуда сразу спускайся ко мне в кабинет. Если будет что-то срочное, я тебе позвоню, номер у меня есть. У капитана первого ранга Разумова кабинет был, наверное, самый большой в штабе российской военно-морской базы. Но при этом не самый удобный, потому что был узким и сильно вытянутым в длину. В дальнем торце стоял письменный стол, к которому был приставлен ещё один длинный стол для заседаний. Как и полагается, в кабинете каждого начальника разведки стол был завален множеством различных карт, здесь в основном морских и прибрежных зон. Сам хозяин кабинета пользовался тем, что был встроенным и худощавым, почти сухопарым, и легко протискивался в узкий промежуток между торцом письменного стола и стеной, чтобы попасть в своё офисное кресло, чтобы побелённая стена не пачкала чёрный форменный мундир, на неё чьими-то руками была наклеена карта города Тартуса. Но карта была совсем старой, там, как сразу отметил про себя радиолов, на месте российской военно-морской базы был ещё обозначен грузовой и торговый порт. Как помнил капитан, военно-морская база Советского Союза была организована в Тартусе в 1971 году, когда самого радиолова ещё на свете не было. Правда, в те времена это была лишь база материально-технического обеспечения флота. Значит, карта действительно старая и мало соответствует современным реалиям, так что на неё можно не ориентироваться, разве что измерить на ней расстояние до границы с Ливаном. Но Родиолов и без того знал, что это расстояние составляет 25 километров, то есть 13,5 морских миль, если говорить категориями военно-морской базы. — Присаживайся, Алексей Теренч, — показал капитан первого ранга на стул за столом для заседаний. — Что хмурый такой? — Обстоятельства не слишком веселые. — Я тебя понимаю, никому не понравится ходить под прицелом снайперов. Только вот мне буквально перед твоим приходом доложили ещё одну шифротелеграмму от генерала Трофимова. Генерал настоятельно просит меня проявить инициативу и по возможности уберечь тебя от столкновения со снайперами бандитов. Как я понимаю, генерал опасается, что твоя группа понесёт потери в таком столкновении, и это может сорвать основное задание, с которым кроме тебя справится, как генерал, похоже, думает, никому. Я не знаю, за что он тебя и твою группу так полюбил. Может, и есть за что, и потому не возражаю. Лучше бы он раньше опасался, когда подставлял группу под засаду снайперов из американской ЧВК, чтобы с нашей помощью вычислить в своём отделе крота. Мог бы хотя бы предупредить нас, чтобы мы были готовы к столкновению с американцами. Но наш переводчик Салман тогда сказал крылатую фразу о том, что Аллах русских любит больше, чем американцев, потому и уберёг нас. Хочется верить, что Аллах русских любит больше, чем не только американцев, но и местных бандитов, тем более часть из них российского происхождения. Один, которого мы захватили из Дагестана, других членов бандитской группы я просто не знаю, но обычно бывает так, что наши российские кавказцы друг за друга держатся. Это всё Алексей Терентьевич. ваши личные, как я понимаю, не очень простые взаимоотношения с генералом Трофимовым. А мне он прислал официальный документ, и я вынужден к мнению генерала прислушаться, хотя он мне и не командир. И мне генерал Трофимов, товарищ капитан 1-го ранга, тоже не командир. У меня есть собственный командир, полковник Селиверстов, и я больше прислушиваюсь к его мнению. Он мне, по крайней мере, не приказывал позволять беспрепятственно расстреливать моих бойцов. Генерал Трофимов не понимает местную ситуацию и не желает учитывать тот факт, что если завтра, скажем, не удастся устроить покушение на мою группу, это будет сделано послезавтра, и тогда условия, возможно, будут для бандитов более благоприятными, а для нас наоборот неудобными. Здесь мы знаем хотя бы откуда планируется стрелять, а там и знать не будем. Ну, здесь я с тобой, Алексей Терентьевич, могу даже согласиться. Так что ты задумал? Может, помощь какая-то нужна? По первоначальным моим прикидкам помощь требовалась, но пока ситуация складывается так, что возможно, Волкодаву придётся некоторое время скрываться до наступления лучших времён. Что ты имеешь в виду? Не понял начальник отдела разведки военно-морской базы. А вот, кстати, видимо, и сообщение на эту тему. Радиэлов вытащил из кармана трубку, призывающая его виброзвонком. «Разрешите, товарищ капитан первого ранга?» «Это звонит капитан второго ранга Юшенков». «Общайся!» — кивнул разуму. «Слушай вас, Павел Леонидович», — ответил капитан. «Так быстро все разрешилось?» «Да, так быстро. Согласно твоему предвидению. Мне только что позвонили с сообщением. Машина с задержанным Исрафиловым не успела доехать до прокуратуры, как в нее и с другой машины. Выстрелили из РПГ-7». с расстояния, с которого промах недопустим. Ну, никого в живых, понятно, не осталось, ни помощника прокурора, ни двух охранников, ни самого Естрофилова. Но неподалёку находилась другая машина прокуратуры с полицейскими. Они вступили с бандитами в бой, подожгли гранаты их внедорожник. Бандиты выскочили и их просто перестреляли, троих. Я уж о твоём умении предвидеть ситуации заместителю прокурора ничего не сказал, когда он мне всё это сообщил. а думает еще, что ты знал, что так произойдет, и скрыл факт. Или решит, что это твои парни из группы отработали, убрали свидетеля, а потом и их убрали, чтобы лишнего не сболтнули. Переодеться и замаскироваться под арабов несложно. У прокурорских работников время от времени в головах дурные мысли начинают бродить. Это, как я думаю, от частого общения с разного рода отморозками. Их вероятные поступки потом приписываются, как возможные, разного рода людям — Мне на подобное жаловался однажды наш российский следователь в Санкт-Петербурге. А здесь в Сирии поводов испортить отношение к человечеству гораздо больше, поскольку под онком сюда понаехало множество из самых разных стран исламского мира. Ну, возможные, это не значит доказанные. Так что теперь какой Павел Леонидович статус сейчас у волколадовов? Думаю, прежний. Ну, как был сегодня утром или вчера вечером, когда вы только прибыли. А насчёт выстрела из гранатомёта возбуждено уголовное дело или будет возбуждено? Начнётся следствие, которое, как обычно, ничем не закончится. То есть никаких обвинений группе не предъявлено? Нет, и я этому только рад. Чем ещё могу быть полезен, Алексей Терентьевич? Готов оказать возможное содействие. Вообще-то продумывай всё ещё в мошенничестве. Радёлов не включал в свои расчёты начальника отдела контрразведки, но понимая, что капитан второго ранга человек очень опытный, решил привлечь к делу и его. Может быть, Павел Леонидович ваша помощь и потребуется. Вы не могли бы сейчас прийти в кабинет начальника отдела разведки? Николай Алексеевич, сейчас поднимусь. Мне возраст ещё позволяет на один этаж подняться быстро. Ющенков отключился от разговора, а Радиолов, убрав трубку, подумал, что ведёт он себя не слишком корректно, приглашая в чужой кабинет руководителя другого отдела, и потому сразу обратился к Разумову: "Извините, товарищ капитан первого ранга, что я тут похозяйничал. Но опыт Ющенкова может моей группе пригодиться". "Ничего, всё нормально". Разумов даже не поморщился. "А что там у тебя произошло? Пленника нашего забрала к себе городская прокуратура". А по дороге в машину выстрелили из арпага-7. Всех в клочья, в том числе и пленника. Рядом оказалась машина с полицией, бандитов покрошили. Это ещё одно подтверждение решительности тех парней, которым дали задание ликвидировать нашу группу. Они ни перед какими препятствиями не остановятся. Остановить их сможем только мы сами, своими пулями. Против нас выставили шестерых снайперов. У меня в группе 3 снайпера, которые посчитают, что с двумя каждому из них справится не проблема. Я полагаю, Алексей Терентьевич, у тебя уже готов план? Конечно, Николай Алексеевич, хотя и приблизительный, без детализации. Сейчас контрразведка появится, я всё расскажу. А вот и контрразведка. Отреагировал Разумов на короткий стук в дверь. Заходи, Павел Леонидович, заходи. Тебя дожидаемся. Как только Дюженко сел рядом, Радиолов начал выкладывать свои мысли. Самое первое и самое главное, как мне показалось, в этом вопросе это удобное и безопасное для моей группы место. По плану бандитов они должны захватить две квартиры с окнами на пляж, откуда и планируют стрелять. У моей группы есть в распоряжении три индикатора оптической активности, которые способны определить прицел снайперской винтовки в пределах чуть более километра. Все три выставлять смысла нет, хватит одного или двух, а винтовки у бандитов немецкие. Хорошие, очень точные и скорострельные, но имеющие максимальную эффективную дальность стрельбы до 600 м. Это значит, что наши индикаторы определят их 100%. Место я нашёл сразу, не доезжая 80 м до того места, где мы сегодня располагались. Там есть старый лодочный сарай, вернее, сарай для водных велосипедов, за который мы и спрячемся. Старый дощатый. В нижней его части мы просто оторвём доску и там залягут три наших снайпера. По боковым стенам выставим индикаторы оптической активности. Они позволят точно определить, где находятся снайпер бандитов. Всё предельно просто и ясно. Только я опасаюсь, что у их снайперов будет и прикрытие, возможно, даже сильное. Вот это прикрытие хорошо бы ликвидировать силами морской пехоты. просто заблокировать выезды из двора бронетранспортёрами. Думаю, что бандиты, когда лишатся снайперов, поймут, что их определили и поспешат ретироваться, этого им и нельзя позволить сделать. Только во всём моём плане есть одна сложность, которая меня лично сильно смущает. Может, вы подскажете, как её обойти? Ты обеспокоен невозможностью обронировать стены сарая? спросил начальник отдела разведки. Это пустяк. Даже если бандиты начнут стрелять через стену, не видя, куда стреляют, мы всегда имеем возможность залечь. Попасть в лежачего достаточно сложно, особенно не видя его, даже снайперу. Но снайперов мои парни ликвидируют сразу. А бандитские снайперы, я думаю, будут ждать, когда мы из-за сарая выйдем на прямую видимость. И только после этого начнут стрелять. Возможно, будут дожидаться, когда мы станем в машину садиться, Но мы садиться туда будем только тогда, когда угроза полностью ликвидируется. Подставляться под пули мы тоже не большие любители. Тогда я, честно говоря, не вижу в твоей задумке слабого звена, сказал Ющенков. Есть уже опасения, что в сарае могут шмальнуть из того же РПГ-7, ну, той же осколочной гранаты, что и по машине прокуратуры стреляли. — Это никому из снайперов мало не покажется, хотя остальные волкодавы могут за сараем в песке окопаться. — Я знаю место, про которое ты говоришь. Там уже пляж не галичный, а песочный, так? — Так, — кивнул Родиолов. — В песке вырыть окоп достаточно для укрытия от осколков дела трех минут. За пять минут можно вырыть окоп в полный профиль, хотя тогда под песком может оказаться вода до моря тридцать десяток шагов. Да и гранатомётчика мои снайперы сразу ликвидируют, просто не позволят произвести выстрел. Но я не о том. Когда я не понимаю тебя, Алексей Теренть, объясни, потребовал капитан первого ранга. По плану бандиты должны захватить квартиры с окнами на море. Что они сделают с людьми, которые в квартирах окажутся? Убьют. Убьют. Вне всякого сомнения, помрачнел и Разумов. «А там могут быть женщины и дети, старики. Надо что-то хитрое придумать», — сказал капитан второго ранга, но сам ничего не предложил, только задумался. «Вычислить бы как-то машину с бандитами и уничтожить в дороге на подъезде к дому?» — в голове у Разумова возникла только одна мысль. Но начальник контрразведки отрицательно покачал головой, как их вычислишь. «Они оружие в окна показывать не будут». Из какой машины стреляли в машину прокуратуры, всё же попытался проработать свой вариант Разумов. Ленкрузер порадо. Но на этой же машине они больше светиться не будут. Машина сгорела. И на другой такой же, думаю, не будут, не настолько же они дураки. Захватить или попросту угнать любую другую в городе не проблема. В Сирии противоугонные системы не в почёте, и сирийцы считают, что для ключей автомобиля самое подходящее место это замок зажигания. Они как вставят однажды туда ключ, так больше и не вынимают, пока машину в металлолом не сдадут. Можно устроить засаду во дворе, предложил Разумов. Нет никакой гарантии, что они после этого решатся продолжить начёты, возразил капитан Радиолов. То есть, даже если их задержат с оружием, а оружие сейчас в Сирии есть почти что в каждом доме, они не сознаются, что готовились совершить И тогда мы не будем знать, продолжается на нас охота или пресечена на корню. В сознанку они не пойдут. 6 снайперских винтовок, напомнил Разумов, и это будет подтверждением. А прокуратура их отпустит, скажем, под подписку о невыезде. Они выйдут и продолжат отверг предложение начальника отдела разведки, капитан второго ранга Ющенко. Единственное, что им могут предъявить, если не будут сопротивляться, наличие оружия. А у кого в городе сейчас нет оружия? Оправдание всегда одно — боимся появления ИГИЛ. Я недавно в интернете видел фотографию 70-летней женщины. Она в окно увидела, как идут ИГИЛовцы, взяла в руки автомат и стала стрелять из окна. Два их уложила, потом ее саму ранили. Примечание. Действительный факт из жизни современной Сирии. Конец примечания. Кроме того, в каждом дворе гуляют дети. Бандиты могут взять в заложники детей, да и от случайной пули дети могут погибнуть. Нет, работа во дворе категорически невозможна. Нужно что-то более хитрое придумать.